Так начнем с самого начала. Вы были инициатором этого злополучного обеда. Да, мне хотелось отметить наш последний вечер в Андоре. Будем считать, что это вам удалось, — зло отметил комиссар. Расскажите подробно, что вы делали до того, как пришли в ресторан. Вы считаете, что это поможет следствию? — Мне лучше это знать. Отвечайте на мой вопрос, мистер Лежинский. Дело в том, что после того, как я вышел из отеля, со мной неразлучно находились двое ваших людей, комиссар, которые вели меня едва ли не под ручки. Не считаете ли вы, что они могут рассказать вам более подробно, где я был и что конкретно делал? Господин Лежинский очень грозно произнес комиссар. Я повторяю свой вопрос. Расскажите, где вы были до того, как пришли в ресторан? Я вышел из отеля и пошел в банк. Название банка не помню. Кажется, был филиал Национального банка Испании. Он расположен здесь, недалеко, внизу по улице. Можете уточнить у ваших людей его название. Там я поменял деньги, получил часть денег по чеку и вышел из банка. В магазине рядом с банком я купил цветы. Вон тот букет, который ваши люди уже успели помять и попортить. После этого я в сопровождении двух ваших людей пришел в ресторан, вошел в зал и дал цветы мисс Софри Мандель. Затем официант налил мне бокал вина, и мы все выпили. Вот и все. — Нет, не все, — возразил комиссар, — вы забыли сказать главное. — О, как вы вошли в зал и выпили свой бокал вина. Стоявший рядом с вами мистер Гусейн упал мертвым на ваш стол. Теперь картина будет более полная. — Ну, раз вы все знаете, зачем мне это рассказывать? И потом упал ведь не я, господин комиссар, а мой бедный коллега из Ирана. Поэтому я не мог рассказать о его ощущениях. Вы ведь просили меня рассказать о своих собственных похождениях. Разве я не прав? Комиссар проигнорировал мой вопрос. «Покажите, где вы стояли», — почти приказал он. Я спокойно встал и направился к выходу, затем встал в начале зала. Он был правильный, немного продолговатый форм. «Я встал здесь», — крикнул я комиссару. «Возьмите цветы!» — снова приказал он. Кто-то из полицейских передал мне цветы. «Что мне с ними делать? Держите в руке и дальше действуйте так, как это было час назад. А вас, господа, я попрошу за стол!» — предложил комиссар оставшимся троим. И сам сел между Джулио и Офрой на место гусейна. «Идите!» — крикнул он мне. Под взглядами полицейских и официантов я подошел к столу. «Дальше», — приказал комиссар. Я протянул букет цветов мисс Мандей. Что было дальше? Нетерпение этого господина О достигло своего предела. «Это вам», — немного грустно сказал я Офри, протягивая ей букет. «Стоп», — крикнул комиссар. «Покажите точно так, как было в первый раз». «Это вам!» — снова повторил я, протягивая ей букет. «Все правильно?» — спросил комиссар, устаявший рядом официанта. «Все было так?» «Да», — немного неуверенно ответил растерявшийся официант. «Я немного знаю испанский и понимал, что именно они говорят». «Так или нет, комиссар тоже почувствовал это колебание пожилого официанта». Точно тихо произнес официант, и я налил этому господину вина, он показал на меня. Откуда бутылка, спросил комиссар. Они все пили из этой бутылки? Из этих двух бутылок показал официант на бутылке. Они сами, как только устроились, так и попросили принести им две бутылки вина. А потом вместе пили. Это мы отправим на экспертизу, недовольно заметил комиссар. А если подтвердится, что в бутылке был яд, значит ты сядешь в тюрьму, обратился он к офиценту. они все пили из обеих бутылок.